«Я отвечаю перед своей совестью за сохранность дела. Я в него вложил много сил. Я требую от вас, без головы рабочих, снизойти к их просьбам. Скажите «да». Этим будет спасено ваше дело, ваше семейство, и вы сами». Прохор разжимал и разжимал кулаки.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 «Пристовы сюда! Филькушк, сюда! Казаков сюда!» «Пристов в 15 верстах. Казакам вы не командир». Прохор бросил трубку, упал в кресло, весь затрясся. «Андрей Андреевич Протасов, что вы со мной делаете?» «Я дал слово Нине Яковлевне во всем оберегать вас. Я не могу рисковать вашей жизнью. Повторяю, рабочие могут растерзать своего хозяина». Наступило молчание. Прохор шумно дышал. Его душила бурлящая в нем, но скованная в эту минуту жизнь. Волк лизал бессильно повисшие руки хозяина. В раздернутых на двое мыслях Прохора проносится зверь-тройка, звенят бубенцы, в кибитке Нины и Протасов, лицо Нины счастливое и светлое. Она улыбается Протасову, говорит «Я вас люблю». В сердце Прохора резко вонзилась боль. За окном колыхались раскаленные небеса,